А ещё он любил в лес ружьё с собой брать. Бывало, как настреляет уток, а мне, что ли, ощипывать. Так я этих уток соседям раздавала. «У вас тут дом никто не продаёт?» «А если и продаёт, что с того? Кто ж купит?» до города сорок километров всего, а дорога, сами небось, видели, какая, вся в ухабинах. А разве недавно никто не покупал здесь дом?» «Да я же говорю вам, бы купил кто, то я сразу б знала «Да, тихие места».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 «Хоть бы и рыжий!» — вздохнула продавщица. «Рыжие, говорят, экономные, всё в дом тащат. А здешние мужики?» «Наоборот. Да и нет здесь мужиков, повывелись все. Алкаши одни остались. Вроде вас. Пьёте. А кто из вас за рулём сидеть будет?» Спрашивая об этом, продавщица имела в виду микроавтобус стонированными тонированными стёклами, оставленный посетителями рядом со входом в магазин, как раз за коробкой автобусной остановки. так у нас водитель есть, он в машине спит».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 произнес один из стоявших в магазине. «Но «Ну, если хочешь получить свои бабки, будешь разговаривать сейчас, а потом делать все, что мы скажем».